Глава 37. Президент. Воровки в законе. Третий раз уже проворчала Петровна, когда их в очередной раз подвергли тщательному личному досмотру. «Скажите, наконец, что хотите найти, и мы сами добровольно все вам выдадим!» Чисто доложила крепкая женщина в форме внутренних войск с погонами прапорщика своему начальнику. Только что она прощупала каждый шов халатов, двух закадычных подруг, проткнула тонкой иглой их тапочки, а перед этим воровок в законе сводили в рентгеновский кабинет, где просветили их старые кости специальными всепроникающими лучами. Крепкий мужчина с генеральскими погонами кивнул. «Следуйте за мной!» «Следуем, следуем!» – проворчала Кузьминичина. «Как в тюряге прям!» «Ну все, с меня хватит», – прошипела Петровна с кряхтением, выбираясь из глубокого, с высокой спинкой, кресла. «Пошли, Кузьминична, над нами просто издеваются». Она обвела взглядом просторную приемную с ковровой дорожкой, ведущей к двери со скромной табличкой «Президент Российской Федерации под Путин ВВ». Остановила взгляд на что-то отбивающим. на компьютерной клавиатуре крепком секретаре в гражданском костюме, сидящем прямо, подобно проглотившему линейку человеку, не касаясь при этом спинки стула, и едва сдержалась, чтобы не плюнуть себе под ноги. Из соседнего кресла, два ряда которых стояли параллельно друг другу вдоль двух противоположных стен, с таким же кряхтением принялась выбираться Кузьминична. Только сколиоз в таком наживать Неодобрительно проворчала она, а подскочившему генералу хмуро сказала. «Дела у нас. Нам с ходником рулить надо, вопросы решать. А нас тут маринуют. Нече было стрелу забивать, если у вашего пахана времени на нас нет. Мы вам не пацанки какие малолетние. Мы люди уважаемые, в авторитете». «Простите», — растерялся генерал. Он снял фуражку и промокнул лоб, прямо рукавом кителя. «Вы не можете просто так уйти, вы...» «Ха!» — сказала Петровна. «Хотела б я посмотреть на того, кто рискнул бы попробовать нас остановить». «Я хотел сказать...» «Понимаете, отказаться от встречи с президентом Российской Федерации это равносильно...» «Только давай без пафоса!» — поморщилась Петровна. «Короче!» — решительно сказала Кузьминична. Она подняла руку, чтобы посмотреть на часы, обнаружила пустое запястье и сплюнула, не сдержавшись. Часов еще лишили. Короче, ждем еще ровно пять минут. Если в течение этого времени нас не примет пахан, мы... Генерал опять отер рукавом пот и кивнул оторвавшемуся от экрана компьютера секретарю. Тот поднял с телефонного аппарата без наборного диска и клавиатуры трубку, подержал ее, не говоря ни слова возле уха. и в свою очередь кивнул генералу. Тот вздохнул с облегчением. «Прошу не волноваться, гражданки, сейчас вас пригласят». Старушки, не сговариваясь, полезли в карманы халатов, но вспомнили, что у них помимо часов, мобильных телефонов и расчесок, изъяли карманные зеркальца и переглянулись. После короткой заминки они принялись прихорашиваться без помощи подручных средств, просто приглаживая волосы пятернями. Внезапно широченные и высоченные в два человеческих роста двери, с украшенной государственным гербом табличкой, синхронно распахнулись, и двое крепких мужчин в чине полковников, стоящие в проеме, синхронно сделали приглашающие жесты рукой. «Просим!» Старушки переглянулись и с неожиданно охватившей их робостью неуверенно тронулись с места. По пути они подталкивали друг дружку, подобно стеснительным школьницам, не решающимся подойти к понравившимся им мальчишкам, каждая из которых не желает идти первой, а наравне пристроиться в хвост подруги. Миновав порог, они вошли в огромный с футбольное поле, секретный зал секретного Кремлевского дворца и замерли, недоверчиво оглядывая обстановку. Вверху, на высоте примерно пятого этажа стандартного дома, висела огромная, сверкающая драгоценными камнями многоярусная люстра, метров примерно десяти в диаметре. Весь зал в разных направлениях пересекали красные ковровые дорожки, наверное, для различного рода церемониалов. На стенах висели огромные рукописные портреты генсеков и президентов прошлых лет. А прямо напротив входа висел самый большой, метров десяти в высоту, портрет президента действующего, изображенного в полный рост. Крепкой рукой президент держал под узцы вздыбившегося, оскалившегося крупными здоровыми зубами коня. От рамы исходило сияние украшающих ее драгоценностей. Сапфиров, изумрудов, рубинов и прочих драгоценных камней. «Красотища-то какая!» прошептала пересохшими губами Петровна. Кузьменична промолчала. Нахмурившись, она пыталась угадать, откуда появится президент. Тем временем двери за спинами старушек бесшумно закрылись, и они остались в зале одни. «Ни стола тебе, ни стула», с недоумением прокомментировала Кузьменична. «Он гостей стоя, что ли, принимает?» «Да, непонятно», согласилась Петровна. Они робко прошли в глубину зала, стараясь строго придерживаться центра красной ковровой дорожки. Словно сойти с нее на паркет было сопряжено с риском для жизни. Внезапно в зале потемнело, раздались звуки негромкой музыки, и остановившиеся старушки, прислушавшись, с удивлением опознали ее, как мелодию знаменитой на весь мир песни «С днем рождения, мистер-президент». которую когда-то пела со сцены Мэрилин Монро, поздравляя президента Кеннеди. Через секунду музыка стала громче, в центр зала ударили со всех сторон невидимые прожектора, и в перекрестии их ярких лучей внезапно и словно бы ниоткуда появилась сама актриса. В своем коронном белом платье она стояла, придерживая его подол, который парашютом раздувался от бьющей снизу плотной струи воздуха. «Это еще что такое?» — едва сумела прошептать ошарашенная Петровна. Кузьминична, ущипни меня скорее!» Актриса, выждав, вступила в нужном месте голосом, и музыкальная тема превратилась в полноценную песню. Около минуты остолбеневшие старушки вовсю пялились на поющую актрису, пока, наконец... с усилием сглотнувшая Кузьминечина, не прошептала застывшей с раскрытым ртом подруге. Голограмма! Внезапно они уловили периферийным зрением какое-то движение под потолком и синхронно задрали головы. Вверху открылся люк, и из него стало плавно опускаться какое-то сооружение на сверкающих золотом цепях. «Господи, спаси!» прошептала Кузьминечина, когда разглядела, что сооружение является обычным, только опять-таки из золота, сиденьем с бортиками, какие подвешиваются на качелях, а на нем, скрестив ноги, сидит президент под Путин. Спиной он опирался на огромный золотой полумесяц. На его лице была черная карнавальная маска, а ботинки были начищены так, что их блеск слепил старушек куда больше сверкающих всюду бриллиантов. Поющая актриса помахала ему рукой, и президент, вскинув в ответном приветствии руку, растянул губы в улыбке. Петровна торопливо перекрестилась. Когда Мэрилин закончила свою песню, сверху раздался голос президента. «Устал я греться», прочувствованным мягким баритоном принялся выводить он. «У чужого огня». «Но где же сердце?» «Что полюбит меня!» Петровна перекрестилась еще раз. Тем временем сиденье опустилось примерно до уровня человеческого роста, и президент, не дожидаясь полной его остановки, ловко, по-спортивному соскочив со словами «Всегда быть в маске судьба моя!» спружинил ногами и замер перед потерявшими дар речи подругами. «Разрешите представиться», непринужденно протянув руку, Хорошо знакомым по телевизионным выступлениям голосом сказал он и порывистым движением сорвал с лица маску. Президент под Путин. Прожектора сосредоточили свои лучи теперь на президенте, от чего стали видны мельчайшие детали его лица, вплоть до усталых морщинок вокруг искрящихся весельем и умом глаз. А то мы не знаем, на силу выдавила из себя Кузьминична. Как и полагается лидеру, она первой пришла в себя. Она же первой робко протянула для рукопожатия взмокшую от волнения ладонь, и у нее отвалилась челюсть. Ладонь стиснула воздух. В тот же миг исчезло все разом. Музыка, свет прожекторов, Мэрилин Монро, качели и морщинки вокруг глаз вместе с их владельцем. Лицо Кузьменичной приобрело глупое выражение – Но очень быстро от него избавилась. Ему на смену пришла зарождающаяся злость. «Нет, вы только подумайте!» Избавившись от шока, гневно начала она. «Президент, а что себе позволяет?» «Да ведь это просто беспредел. Я даже не нахожу слов, чтобы выразить...» «Неужели вы могли хоть на секунду предположить?» Раздался за спинами подруг мягкий, знакомый всей стране голос. И они, вздрогнув, испуганно повернулись. что президент России станет развлекаться подобным образом. Увидев под Путина, Кузьминична схватилась за сердце. Неужели вы могли хоть на десятую ее долю заподозрить, что глава державы, обладающий пятью процентами запасов пресной воды планеты, склонен к дешевым театральным эффектам? Конечно, это самый обычный балаган, устроенный моим двойником. И он, смею вас заверить, еще крепко от меня за свои проделки получит. Президент протянул для рукопожатия руку. Кузьминично, поколебавшись, робко протянула свою и опять ухватила воздух. Президент исчез. «Я же сказал, что это дешевый балаган», раздался знакомый всей стране голос, и нервно повернувшие головы старушки увидели, что метрах в десяти от них В полу открылся люк, и оттуда плавно, но быстро выезжает деревянная, под цвет пола, платформа, на которой стоит президент. Открываясь, дверцы люка упали вниз, поэтому выехавшая платформа, ладно, встала на освободившееся место, и секундой позже паркет выглядел опять целостным, словно и не разверзались только что его потайные дверцы. Зрелище выехавшего из-под земли президента напомнило подругам сцену из фильма «Фантомас». Именно таким эффектным образом любил появляться киношный гений зла в сопровождении своих сподручных. Неужели вы могли поверить, что президент Российской Федерации? Говоря это, президент с доброжелательной мягкой улыбкой почти подошел к старушкам. как вдруг слева от них быстро поднялась из пола еще одна платформа, на которой стоял второй президент. «Нет, про балаган, — сказал я, — возразил он, и когда платформа встала на свое место, упруго зашагал к побледневшим подругам. Неужели вы могли поверить, что президент Российской Федерации раздалось теперь справа, и с выехавшей из пола платформы к гостям направился третий президент?» Когда из-под земли выехали еще двое, старушки попятились, стараясь держать в поле зрения пространство вокруг себя и за спиной. «Петровна, ты контролируешь сектор от 12 до 6, я от 6 до 12», наконец окончательно опомнившись, решительно скомандовала Кузьминичина. «Так просто, им нам не взять. К бою!» «Позвольте, сударыни!» Президенты остановились на полдороги. Их лица выражали неподдельные огорчения и обиду. «Зачем такое к нам отношение? Разве же мы способны сделать вам что-то дурное? Или внезапно двери секретного зала, через которые недавно запустили подруг, распахнулись?» И возникший на пороге генерал торжественно провозгласил. «Внимание! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Подпутин!» Громко заиграл гимн Российской Федерации и в зал упругим спортивным шагом вошел президент. Секундой раньше его появления пятеро других президентов быстро и бесшумно уехали вниз, под паркет. Причем, как автоматически отметили старушки, платформы оказались там, где они стояли в данный момент. Похоже, весь пол огромного зала был подвижным, и аналогично мозаике. Состоял сплошь из подобных платформ. Президент под Путин, подойдя к вовсю таращившимся на него подругам вплотную, объявил президент. Он протянул руку и Кузьминична, заколебавшись на мгновение, осторожно пожала сухую твердую ладонь. Секундой позже тоже проделала Петровна. «Что-то не так?» – нахмурился, приглядевшись к лицам подруг президент. и, видя, как замялись гости, предположил. «Небось, опять мои остолопы что-нибудь учудили?» Разглядев выражение физиономии, не проронивших ни слова старушек, он уверился в своих подозрениях. «Ничего, они у меня еще получат, обещаю. Пробегут кросс с полной президентской выкладкой. Это мои двойники, вынужден просить у вас прощения за их недостойное поведение». «Видимо, мало я их нагружаю, вот и шалят». Несмотря на еле уловимые оттенки ворчливости, сказано это было не без оттенка некоторой гордости, как если бы отец журил бестолковых, но любимых детей. «Однако же, к делу. Присаживайтесь». Старушки с недоумением огляделись, и президент не смог сдержать улыбки. «Извините, это уже моя оплошность». Он негромко хлопнул в ладоши и прямо за спинами подруг из-под из -под пола выехал двухместный диван, на который они тут же, не дожидаясь президента, и шмякнулись с размаху, их отказались держать ноги. Президент же с достоинством, не глядя, присел на бесшумно выехавшее за его спиной кресло и кивнул на появившийся из-под земли столик между их седалищами, на котором стоял запотевший графинчик с чем-то прозрачным. Бутылки с лимонадом и стаканы Угощайтесь Что предпочитают дамы Водка, лимонад, сельтерская вода Все, заметьте, отечественного производства Мне бы водки прохрипела Кузьминична Ей вдруг отказал и голос И мне Едва слышно пискнула Петровна Что ж, извольте Подпутин лично разлил по трем стаканам И первым поднял свой За Россию! За нее матушку! В унисон отозвались подруги и трое одновременно запрокинули головы. Вот такие дела, закончил объяснение президент. Один графинчик к тому времени был уже благополучно опустошен. Что вы на это скажете? Извините, конечно, Владимир Владимирович, но все равно не верится как-то. — осторожно сказала раскрасневшаяся от спиртного Кузьминична. — Какие еще монголы? — В голове не укладывается, — поддакнула не менее раскрасневшаяся Петровна. — Они прошли уже половину России, — мрачно сказал президент. — Но как такое могло произойти? — ахнули старушки. — У них хорошая техника, — пояснил президент. — Наша техника. — И они перемещаются по хорошим дорогам. По нашим дорогам. Старушки переглянулись, и президент заметил выражение их взглядов. «Все равно не верите», – без малейшего укора сказал он. «Что ж, извольте убедиться». Сверху в стороне опустился большой экран. Освещение стало умеренным, и в течение получаса подруги внимательно смотрели отснятую на видеокамеры мобильных телефонов хронику монгольского Блицкрига. «Бесчинствуют кочевники», — подвела итог Кузьминична. «Но почему мы ничего такого не слышали, если они уже чуть не цельный год по России колобродят?» «Потому что вся информация по нашествию монголов засекречена», — пояснил президент. «Чтобы не волновать москвичей. Однако дело зашло слишком далеко. На данный момент они уже представляют угрозу непосредственно для столицы». «Москву не отдадим». твердо сказала Кузьминична. Не пяди московской землицы от нас не получат», подтвердила Петровна. «Мы тут верховодим». Она вдруг осеклась, посмотрела на подругу и так кивнула. «После вас, конечно, Владимир Владимирович, тут без базаров». «А раз так, — сказал подпутин, — позвольте перейти к конкретике. Сейчас вы будете посвящены в план спасения Отечества. И в этом деле вам, уважаемые дамы, «Предстоит сыграть весьма ответственную роль». «Все, что угодно», — твердо сказала Петровна. «Что от нас требуется?» — деловито спросила Кузьминична. «Сначала нужно договориться о неразглашении», — сказал президент. «Типа от нас требуется дать подписку?» — спросила Петровна. «Да». «Век воли не видать», — сказала Кузьминична. «Не видать», — эхом подтвердила Петровна. «Этого достаточно?» «Вполне», — сказал президент. «Так что от нас требуется?» — повторила Кузьминична. «Попробовать себя в качестве козлов-провокаторов». Старухи, не сговариваясь, вскочили, и из рукава Кузьминичны выскользнула необнаруженная прапорщицей вязальная спица. «Знаете, Владимир Владимирович?» Зажав спицу между пальцами и выставив ее в сторону президента, начала она на повышенных нотах. на манеру уголовников, искусственно вгоняющих себя в состояние истерики перед предстоящей схваткой. «Вы, конечно, человек авторитетный, но...» «Но за козлов и ответить можно», — закончила Петровна. «Простите, не хотел вас обидеть», — сказал подпутин. Он по-прежнему сидел в кресле, но опытные подруги видели, как напряглось его тренированное тело, готовая в любой момент дать любому надлежащий отпор. Возможно, вас покоробила формулировка, но это давно устоявшееся профессиональное выражение. Прошу не принимать это на свой счет. Старухи переглянулись. «Ладно, проехали», — буркнула Кузьминичина, первой опускаясь на диван. «Объясните толком, что это за козлы такие?» «Которые провокаторы?» — поддакнула Петровна. Это жаргонное словечко, употребляемое работающими на бойнях людьми, начал расслабившийся президент. Он опять разлил по стаканам. При перевозке всяческих овец и прочих баранов железнодорожным транспортом требуется загнать их в вагон. Но поскольку эти животные очень упрямы, сделать это не так-то просто. Как их не понукай, в вагон они лезть отказываются. Зато это становится возможным, если их поведет вожак. Для этих целей и используются специально обученные козлы. Таковой запускается по трапу в одну дверь, пробегает внутри вагона и выходит с другой стороны в другую дверь, которая тут же закрывается. А в это время стадо послушно набивается в вагон, в который при иных обстоятельствах ни по чем бы не полезло. И тот благополучно отправляется на бойню. «Вот вкратце и все». «Ага», — рассудительно сказала Кузьминична. «Ну, это совсем другое дело», — сказала Петровна. Лбы старушек разгладились. «За благое дело можно и пострадать», — сказала Кузьминична. «Ну, козлами то есть побыть», — пояснила Петровна. «Временно, конечно». «Только чтобы братва не узнала», — поставила условие Кузьминична. «Иначе не договоримся». «Как скажете», — покладисто согласился президент. «И что от нас требуется?» — поинтересовалась Кузьминична, когда трое скрепили только что заключенный договор надежной сорокоградусной печатью. «Для вас имеются два варианта на выбор. В случае удачи любого из них, с вашей помощью погибнет одна из армий непобедимого до сего момента Бастурхана». «А сколько их всего?» — спросила Петровна. «Армий?» – уточнил под Путин. Старушки синхронно кивнули, и он, поколебавшись, сказал «двенадцать». В каждой, он опять заколебался на долю секунды, порядка ста тысяч бойцов. Старушки синхронно присвистнули. Затем переглянулись, и Петровна едва заметно кивнула. «Одну армию мы на себя возьмем, пожалуй», – деловито сказала Кузьминична. Можно бы было и больше, да возраст уже не тот. Устаем мы быстро. Однако, хотелось бы услышать подробности. Чем варианты отличаются и что конкретно мы должны будем сделать? Вариант первый. Требуется заманить монголов в море. Народ они сухопутный, море видели разве что на картинках, поэтому непременно купятся и в итоге пойдут ко дну не хуже печально известных псов-рыцарей. «Произойдет так. Вызвавшись проводить их до нашей культурной столицы, вы запрыгнете в моторные лодки-казанки, оснащенные моторами Нептун или Вихрь, и помчитесь в открытое море. Рассевшиеся по казанкам монголы последуют за вами, и весь их морской поход продлится до первой толковой волны». «А мы...» — дрогнувшим голосом начала Кузьминична. «То есть...» Ее голос тут же окреп. Ради России мы готовы, конечно. Просто хотелось бы знать. Словно решив загородиться ладонями от нелепых домыслов, подпутин с улыбкой приподнял руки. У нас все продумано, сказал он. В час X за вами всплывет подводная лодка. Ну, если лодка, с видимым облегчением выдохнула Кузьминична и, спохватившись, спросила. С чьей территории будет осуществляться заплыв? Теперь под Путин колебался значительно дольше. Поход на Петербург монголы начнут с территории своих союзников, то есть латышей. У тех подходящие порты и, самое главное, имеется необходимое количество казанок. Эти лодки стоят на вооружении их военно-морского флота. «Не пойдет», — неожиданно сказала Кузьминична. План хороший, но с терпилами нам сотрудничать не положено. Законные мы. Братва не поймет. Петровна важно кивнула, подтверждая. Эээ, -э, простите. Под Путин едва заметно приподнял левую бровь. Терпилы это... Вы имеете в виду... Ну, потерпевшие, по-вашему. А, понял. А разве латыши... А кто они еще... Изумилась Кузьминична. «Ходят убогие по миру, про свои исторические травмы рассказывают. исподняя, срамное задирают, гнойники заголяют и стонут. Гля, какие у нас раны! Ой, какие у нас травмы! Извините, Владимир Владимирович, нельзя нам с опущенцами общаться. Не по понятиям это». «Хм, ну а если рассмотреть вариант с эстонцами...» «А те чем от этих отличаются?» – спросила Кузьминична. «Извините, Владимир Владимирович, – не выдержала Петровна, – но все эти ваши предложения – просто сапоги в смятку, честное слово». Несколько секунд нахмурившийся под Путин барабанил пальцами по столу. Затем отпил из стакана шипучей сельтерской воды и улыбнулся. «Хорошо, тогда, возможно, вам подойдет вариант номер два». «Вы готовы меня выслушать?» «Готовы», — ответила Кузьминична, опять заручившись кивком Петровны. «Для начала позвольте осведомиться. Как наши достопочтенные дамы относятся к степным народам нашей бескрайней Родины?» «Хорошо относятся», — опять мельком взглянув на подругу, заверила Кузьминична. «Степники — народ серьезный». «И к степям?» «И к степям. Что делать-то надо?» А делать надо? Нет, давайте мы лучше позовем нашего специалиста по контртеррористическим операциям, и он вам все объяснит. Сверху опять опустился экран, на сей раз с изображением бескрайнего степного пространства, и вызванный президентом грузный полковник принялся водить по нему указкой. «Перед вами зыбучие пески возле Энского населенного пункта», – начал он. и старухи внимательно слушали, следя за кончиком полковничьей указки. В этом направлении вскоре ожидается прорыв армии некого Багурджи, одного из командармов уже известного вам Бастурхана. Это очень опытный и хитрый военачальник. На его счету взятие таких городов, как Керчь, Ржевск, Обнинск и еще целого ряда стратегически важных населенных пунктов. На экране возникло круглое лицо с маленькими глазками-щелками. «Монголы не дураки. К тому же у них имеются хорошие топографические карты. Поэтому по пескам они, естественно, не пойдут. Точнее, не пойдут просто так». Полковник сделал паузу и выразительно посмотрел на старух. «Вам потребуется выступить в роли проводников. Иванов-Сусаниных в женском обличье». Здесь придется очень кстати ваше умение управляться с мотоциклами, ведь монгольские войска в первую очередь состоят именно из мобильных бойцов-мотоциклистов, которых вы личным примером и убедите поехать за собой. Конечно, спецслужба армии Багурджи первым делом пробьет все ваши данные, но бояться нечего. Ваша репутация криминальных авторитетов сработает в данном случае в вашу пользу. «Даже легенды не потребуется». «И, конечно, в пользу России», – тихо заметил президент. «А мы?» – теперь голосом дрогнула Петровна. «Ведь если мы должны будем заманить их в эти пески, то, выходит, мы и сами?» – она не договорила. «Ничуть! Здесь в дело вступают специальные технологии», – обнадежил подруг полковник. Наши новейшие наработки в сфере применения нелетального химического оружия. Зыбучие пески будут покрыты прочной невидимой пленкой, распыленной самолетов в виде специальной аэрозоли. Временную прочность пленки будет поддерживать специальный излучатель, который будет заранее установлен на специально возведенной вышке. Вы первыми проедете по этим пескам, За вами потянутся убедившиеся в безопасности передвижения монголы, а когда большая их часть заедет на зыбучие пески, излучатель прекратит свою работу и пленка исчезнет. Попросту превратится в ничто, в воздух. Вы к тому времени уже проедете всю пустыню и будете находиться в безопасной зоне. Но для подстраховки для вас под песком будут проложены специальные тропы из досок, расположения которых вы должны будете тщательно изучить и запомнить, так что выберетесь вы в любом случае. Мы разведчиков не бросаем, тихо заметил президент. А монголы... Кузьминична не договорила. А монголы будут медленно погружаться в пески и насылать на вас проклятия, пояснил ведущий специалист по контртеррористическим мероприятиям. Есть еще вариант с болотом. Технически он полностью аналогичен варианту с песками. Все будет зависеть от того, каким путем решит пройти Багурджи. «Наша разведка работает хорошо. Просто монголы еще сами не определились с маршрутом», – тихо заметил президент. «Ну так как?» – спросил полковник. «Согласная я», – решительно сказала Кузьминична. «И я тоже обреченно выдохнула Петровна». На сей раз благополучно заключенный договор скрепили сорокоградусным сургучом уже четверо. Когда все удалились, под Путин еще некоторое время сидел в задумчивости, негромко барабаня пальцами по столу. Затем сделал едва уловимый знак рукой и сверху под негромкую музыку стало медленно опускаться золотое сиденье со спинкой полумесяцем. Через пару дней специальные нарочные доставили Кузьминичне и Петровне скрепленные сургучом пакеты с цифровыми компакт-дисками внутри. На обложке каждого было изображение Владимира Владимировича под Путина и надпись «Президент держит слово». При запуске дисков через компьютеры выяснилось, что они полностью идентичны и содержат видеозапись запечатлевшую группу российских президентов в спортивных костюмах. Насквозь мокрые от пота пятеро бежали по пересеченной местности, навьюченные тяжелыми даже на вид рюкзаками. Их лица выражали бесконечные уныние и тоску. При попытке вторичного просмотра оказалось, что записи на дисках самоликвидировались, с обложек исчезли изображения президента, А надпись трансформировалась и выглядела теперь следующим образом. За базар отвечаю. Все это произвело на старушек сильное впечатление.